Глава первая. Александр закинул свою сумку на полочку для багажа, приготовил билеты для проверки проводником и, опустив спинку кресла, насколько это было возможно в вагоне поезда, удобно расположился в нем, закрыв глаза. Вставать в столь ранний час он не привык, но обстоятельства сложились таким образом, что когда он решил позволить себе небольшой отпуск, вырвавшись на недельку отдохнуть в свой любимый город на Неве, В продаже оказались билеты лишь на самый ранний час, с отправлением в шесть утра. Все остальные были заблаговременно раскуплены, умеющими планировать свое время путешественниками. До отправления поезда остается пять минут, устало проскрипел громкоговоритель, который вскоре сменил более бодрый мужской голос. «Уважаемые пассажиры, с вами говорит машинист. Наш экипаж...» приветствует вас на борту высокоскоростного поезда «Сапсан» и желает приятной поездки. Наша скорость пути будет достигать 250 км в час. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Санкт-Петербург. Александр даже не почувствовал, как задремал, очнувшись от того, что кто-то теребил его за плечо. — Мужчина, ваш билетик. А потом будете спать. Над ним буквально нависла проводница в фирменном сером, слегка мятом костюме с неаккуратной нашивкой «Российские железные дороги». «Вот», — протянул он приготовленный билет, — «паспорт нужно показывать?» «Нет, не нужно. Паспорт на входе в вагон уже проверяли», — ответила она, и, быстро сверив фамилию и номер кресла со своей распечаткой на листе бумаги, протянул билет обратно. «Возьмите». Он протянул руку, чтобы взять билет, Но проводница его не отпускала. Возникла неловкая пауза, длившаяся буквально несколько секунд, после чего лицо женщины вдруг покрылось розовым румянцем от смущения, и она уже чуть менее уверенным тоном, таким каким школьники, не выучившие урок, отвечают у доски преподавателю, произнесла «А вы тот самый Агапит?» «Тот самый?» Показательно тяжело вздохнув, ответил он «Тот самый Александр Агапит?» переспросила она. «Да, тот сам Александр Агапит. Вот повезло-то мне». Ее глаза тут же загорелись, и лицо украсила милая улыбка. «А я за вас болела, когда вы участвовали в телешоу». «Спасибо», — сухо ответил он и тоже изобразил улыбку. «Вы вообще лучший. Они специально вас оттуда выгнали, потому что почувствовали вас конкурента. У меня все подружки за вас болели». «Боже мой, как здорово, что вы едете в моем вагоне. А можете мне погадать? Или вы за бесплатно не гадаете, да? К вам же, наверное, не так просто попасть на прием. Вы же после шоу теперь знаменитостью стали. К вам, наверное, люди со всей страны приезжают?» «Я вам погадаю бесплатно. Только давайте чуть позже, хорошо? Вам, я так полагаю, еще билеты проверять. А мне еще поспать хочется. Ехать нам почти четыре часа». «Вот через пару часов приходите, пообщаемся». «Договорились?» «Ага», — радостно воскликнув, она удалилась. Александр тем временем достал из своей сумки широкополую шляпу, которая не раз спасала его в ситуациях, когда ему совсем не хотелось быть узнанным. Натянул ее почти до самого носа, поднял воротник у куртки так, чтобы он полностью закрыл шею и немного прикрывал щеки и рот и попытался заснуть. Меньше всего ему хотелось, чтобы кто-то еще его узнал. Он не любил публичности. Обычно, когда на улице или где-нибудь в торговом центре в нем признавали экстрасенса из телевизора, тут же набегали желающие сфотографироваться и взять автограф, и почти в каждой толпе находился кто-нибудь, кто сквозь зубы сцеживал. Фу, шарлатан. Александр никогда с такими людьми не спорил, ничего не доказывал, просто потому, что дар у него был, в отличие от многих его коллег, разрекламированных на телевидении. А дарья Александра, ему еще в детстве говорила бабушка Пелагея, известная в чувашей колдунья, которые приезжали за лечением и помощью со всего Союза. — Ты непростой мальчик, и когда-нибудь ты это поймешь, — часто говорила она. — Когда же, ба? — не терпелось ему. — Не знаю. — Этого никто не знает. — Обычно у мужчин после сорока лет начинает открываться наследственный дар. Сорок лет? Это же так долго!» — недовольно морщил носик юнец. «Лучше позже. Поверь мне. В том, что ты сможешь видеть людей насквозь, знать их судьбу общаться с мертвыми, ничего хорошего нет. И это лишь называется даром. На самом деле это повинность, тяжкий крест». Все случилось, когда он, окончив школу и медицинский институт в Чебоксарах, Поехал в Москву, где планировал найти хорошую работу в какой-нибудь престижной клинике и обосноваться, купить квартиру, жениться, завести детей. С медициной как-то сразу не сложилось. Попасть на работу в частной клинике без блата оказалось невозможно, а в государственной брали лишь на очень небольшие деньги. Зарплата не позволила бы не только снимать квартиру в столице, Ее не хватило бы на скромную комнату в подмосковной общаге. В отчаянии, пометавшись по кадровым агентствам и перелистав великое множество газет с бесплатными объявлениями, он нашел работу, которая его удовлетворяла, устроился арт-директором в ночной клуб. Его обязанностью было обеспечивать выступление артистов на потеху посетителям заведения, малоизвестные певцы и певицы, комики и фокусники, танцоры и стриптизерши, Пару раз в месяц на выступления приглашались знаменитости, звезды эстрады, которые получали за свои выступления нешуточные гонорары, сравнимые с годовым заработком Александра. Все финансовые расчеты с выступающими проводил арт-директор. Днем получал из рук владельца клуба пачку шелестящих купюр, распихивал деньги по внутренним карманам пиджака, а по окончании развлекательной программы, обычно далеко за полночь, в гримёрной комнате раздавал артистам причитающиеся им гонорары. Однако в тот день все сразу пошло не так. Александр сам себе не поверил, когда смог договориться о выступлении популярнейшего артиста Филиппа, который тогда не сходил с экранов телевизоров и с первых страниц газет. Он был звездой того уровня, что выступал только в больших концертных залах и на стадионах, и вдруг согласился дать концерт в небольшом клубе, и согласовал дату. Выйти на сцену Филипп должен был ровно в полночь, а приехать в клуб, согласно договоренности, с 23.00. Без пятнадцати одиннадцать вечера Александр решил позвонить администратору Филиппа, чтобы объяснить, с какой улицы удобнее заехать на парковку клуба и как пройти к служебному входу, минуя толпу фанаток. Долгое время тот не брал трубку. Наконец, раза с третьего... Администратор ответил. Извинившись, он сообщил, что самолет Филиппа, на котором тот возвращается с гастролей, задержали почти на 4 часа по погодным условиям, из-за чего в Москву он прибыл сильно уставшим, выходить на сцену не в состоянии, а потому концерт нужно отменить. Александр попросил конференсье объявить зрителям, что концерт отменяется по причине болезни артиста, Распределился, чтобы диджей в клубе до утра зажигательную дискотеку, а сам отправился домой, поймав попутку. О том, что деньги, полагающиеся за выступление Филиппу, лежали у него в пиджаке, и водитель гой столицы на потрепанной ладе мог запросто его ограбить, он тогда даже не задумался. Добравшись до своего дома, он распахнул тяжелую металлическую дверь подъезда и шагнул в темноту. Света здесь почти никогда не было. Лампочки все время выкручивали хулиганистые мальчишки. Достав мобильный телефон, чтобы подсветить ступеньки, он вдруг услышал, как за спиной снова хлопнула дверь. Кто-то зашел в подъезд за ним следом. Александр повернулся, но разглядеть ничего не успел. Какой-то металлический предмет ударил его в лицо, он моментально потерял сознание. Когда пришел в себя, было по-прежнему темно. Он попытался дотянуться до перил, но сделать этого не смог. Каждое его движение отдавалось нестерпимой болью в области живота. Сил у него хватило лишь на то, чтобы доползти до ближайшей двери в квартиру и постучать в нее ослабшими и похолодевшими пальцами. — Александр, Александр, мы уже балагой проехали. Вы обещали погадать. Проводница снова возникла перед мирно дремлющим пассажиром, держа в руках, Бумажный стакан с пластиковой крышкой. Хотите кофе? Это я вам. Спасибо. Александр взял напиток и пересел на соседнее кресло ближе к окну, уступая свое. Присаживайтесь. Раз обещал, погадаю. А вы по руке или на картах? Загорелась она. Вы по телеку еще со свечой все время были. Я как угодно могу, сдерживая себя, чтобы не нагрубить. Навязчивая проводница, ответил Александр. «Называйте ваше имя, год рождения и вопрос. Вика, 1980. А можно три вопроса?» «Нет. Три можно будет потом на сеансе, если придете ко мне». Александр достал из кармана визитную карточку. «Вот тут написан адрес и телефон. Я принимаю по записи. А сейчас только один самый важный вопрос. Признаться, я сейчас в отпуске и забивать голову работой, ну совсем нет никакого желания». «Вы, когда в отпуске, наверняка не катаетесь на поездах?» Проводница заулыбалась. «Ну, хорошо. Я встречаюсь с парнем. Можете сказать, у нас с ним все будет хорошо? Есть совместное будущее?» «Есть», — почти неразумно ответил Александр. Затем закрыл глаза, положил руки на колени ладонями вверх и стал беззвучно шевелить губами. Вика, не скрывая удивления, следила за каждым его движением. «Парня зовут как меня, Сашей?» «Да», — кивнула она, — «брак у вас будет, двое детей, первая девочка, вторым родится мальчик, с ним будут небольшие хлопоты со здоровьем, в детстве с кишечником, но когда повзрослеет, сделайте операцию, и он еще всех вас переживет, семья счастливая будет, собачку заведете маленькую, либо чихуа, либо триерчика, ух ты, я всегда мечтала про Йоркшика». «У них, говорят, шерсть, как волосы у человека. Я просто без ума от них». «Я ответил на ваш вопрос?» — уточнил Александр. «Да, спасибо». Вика не скрывала восторга. «Я всем расскажу, что мне прямо в Сапсане Агапит погадал. Вы самый лучший». Неожиданно улыбка пропала с ее лица, она нахмурилась. «Александр, я уточню еще. Вы сказали, что у сыночка будут проблемы с кишечником». А какой диагноз-то? Я сходу не смогу ответить на этот вопрос. Нужно проводить сеанс, просматривать будущее. Нужно войти в транс. Но в поезде это непросто. Тем более, что я до конца не проснулся, а мой кофе почти остыл. Ой, простите, ухожу. Она снова остановилась. Скажите, а у вас тоже проблемы были с кишечником? По телевизору говорили, что у вас дар открылся после того, как вам хулиганы в подъезде его вообще перерезали. Это правда? — Полностью, конечно, не перерезали, иначе мы бы с вами тут сейчас не разговаривали, — усмехнулся Александр. Но живот спороли как клинку, кишки все наружу вывалились. Как мне потом рассказывали соседи, после нападения ступеньки в подъезде сплошь были бордовыми от крови, словно их выкрасили краской. В больнице Александр, не приходя в себя, провел три недели, перенеся несколько десятков операций. Его дважды приводили в реанимацию. Несколько раз он возвращался в сознание, на мгновение открывал глаза и вновь погружался в небытие, запоминая лишь какие-то фрагменты. Человек, стоящий спиной в синем халате, лампы, делящие пожелтевший потолок на две части, как разделительная полоса на автотрассе, серый угол комнаты, забитый то ли пылью, то ли паутиной, Операционный светильник с яркими лампочками и черным глазком посередине, напоминающим объектив видеокамеры. «Мы вас уже несколько раз планировали похоронить. С такими травмами не живут. Каждый раз, заходя в вашу палату, я была готова оформлять вас в морг», позднее скажет ему медицинская сестра. Находясь на лечении, Александр стал замечать удивительные вещи, которые он поначалу списывал на галлюцинации, от большого количества лекарств. Он мог мысленно раздвинуть стены и увидеть, что находится за ними, с точностью описать всех пациентов в соседней палате и даже заглянуть в собственную больничную карту, которая в это время находилась в регистратуре. Затем он почувствовал, что может угадывать события, о которых расскажут в выпуске теленовостей лишь спустя несколько часов. Он даже проверял себя, записывал на бумажке, То, что должно случиться, а после наблюдал, как об этом вещает диктор. Первым человеком, посвященным в его тайны, стала та самая медсестра, которая, конечно же, не восприняла всерьез его роскозни и даже посмеялась, когда он попытался угадать, кто ее родители, с кем она живет и какими серьезными болезнями переболела за свои 20 с небольшим лет. Однако просьбу купить несколько газет и книг про экстрасенсов целителей, и всякие паранормальные явления она охотно выполнила. Когда Александра выписывали из больницы на домашнее лечение, медсестра неожиданно забыла о профессиональном скептицизме и призналась. «А ведь все, что вы рассказывали обо мне, было сущей правдой. Ума не приложу. И как вам это удалось угадать? Может, вы на самом деле экстрасенс? У них обычно открывается дар или после операций, или после какого-нибудь шока». А вы пережили такое, что ужас-ужас. Сейчас по телевизору появилась новая передача. Там все обладатели сверхспособностей приезжают со всей страны, демонстрируют, что умеют, соревнуются между собой. Вы посмотрите ее обязательно. Может, когда-нибудь я вас и увижу в эфире. Всем тогда буду рассказывать, что это в нашей больнице вы с того света вернулись. Слова медсестры оказались пророческими. Спустя полтора года, увидев по телевизору объявление о кастинге экстрасенсов, Александр, хотя и не выздоровевший окончательно, получивший группу инвалидности, но уже заметно окрепший, позвонил по телефону и в назначенный день приехал в телецентр. Пару заданий, которые были предложены всем претендентам на участие в шоу, он прошел моментально и без трудностей. Нужно было определить, в каком из десяти разложенных на столе конвертов лежит денежная купюра, и попытаться угадать, что скрывается в черной коробке, которую накрывает черное покрывало. В первом случае он мысленно растворил бумагу, укрывавшую купюру, и определил, что она находится в четвертом конверте. А во втором сразу почувствовал энергию живого существа. Неуверенно произнес «змея», чем не на шутку удивил всех, кто проводил кастинг, В коробке действительно был аквариум, в котором притаился небольшого размера уж. Почти полгода после этого длились съемки. Чуть ли не каждый день начинался с того, что за Александром заезжал микроавтобус, который собирал по домашним адресам всех участников телешоу, привозил на съемочную площадку, где проходили длительные испытания. С каждым днем испытания становились все сложнее, а съемки были все более утомительными. Близился финал, и когда среди всех участников шоу отсеялись самозванцы, приглашенные актеры и те, кто попал в проект по счастливому стечению обстоятельств, продюсер программы собрал оставшихся экстрасенсов и спросил, кто готов по окончании шоу подписать контракт на работу в Центре нетрадиционной медицины сроком на пять лет. Тем, кто принимал кабальные условия контракта, гарантировались финальные места в рейтинге телешоу и всенародная слава, а отказников пообещали убрать. Агапит не согласился. И даже не потому, что состояние здоровья все еще не позволяло ему вести прием каждый день, трудиться в клинике, он не хотел работать на кого-то, отдавая львиную долю доходов, полученных благодаря своему дару. А еще он испытывал страх, подогреваемый огромным количеством прочитанной литературы на эзотерическую тематику. В ней говорилось, что наживаться на своем даре нельзя, дабы не лишиться его. Он награда, данная неведомыми силами для того, чтобы помогать людям, советовать им, лечить их, но не богатеть на чужих бедах. Уже через сутки на очередных съемках все было подстроено таким образом, чтобы со своим испытанием Александр не справился и был изгнан. После этого в адрес телепрограммы посыпались тысячи писем с просьбами дать адрес Александра. Такими же просьбами переполнился форум телебитвы экстрасенсов в интернете, а поклонники Агапита создали в социальных сетях несколько десятков страничек в поддержку своего кумира. Кому-то удалось узнать контакты родственников Александра на его родине в Чувашии, те дали его московский номер телефона, и с тех самых пор Не было дня, чтобы этот телефон не зазвонил, и кто-то неуверенным и робким голосом не поинтересовался. Это Александр, а можно записаться к вам на прием? Принимал людей Александр прямо у себя в квартире, неподалеку от станции метро Речной вокзал. Всех приглашал к себе, денег ни с кого не брал. Но, как правило, люди благодарили его сами. Те, кому он помог, готовы были его золотить. Да и на первый прием. С пустыми руками мало кто приходил. Приносили торты, конфеты, шампанское. Сеансы были утомительными. Иногда, совершенно выбиваясь из сил, по несколько дней он не мог прийти в себя, отключал телефон, никому не открывал дверь. Бывало, ему приходилось квартиру чистить, особенно когда приходилось иметь дело с нечистой силой, глубоко погрузившейся в тела некоторых людей, или же проводить ритуалы, по избавлению от страшных и неизлечимых, по версии официальной медицины, болезней. Он разбрасывал по углам соль, читал молитвы и окроплял стены святой водой, расставив повсюду иконы и освященные свечи из храма. Людей он лечил так, как подсказывала ему интуиция, а иногда пытался восстановить в памяти картины из детства, припоминая слова и действия бабушки Пелагеи, той самой, что напророчила ему появление дара. Иногда на своих сеансах он и вовсе обращался к ней, мысленно прося помочь, а она никогда ему не отказывала, часто являясь в видениях. Слава о способном и настоящем экстрасенсе разлеталась моментально. Желающих попасть на прием с каждым днем становилось все больше и больше, многие приезжали по два, а то и по три раза. Каждый прием отнимался больше сил. Александр чувствовал себя все хуже день ото дня. Он сильно исхудал, настолько, что уже не мог долго стоять на ногах, у него стали выпадать волосы, обострились боли в животе. В какой-то момент он решил сказать себе «стоп» и отправиться в отпуск. Для поездки выбрал Санкт-Петербург, город, в котором он бывал не раз и в который был тайно влюблен. Забронировал номер в престижном отеле на Васильевском острове, славящимся своей спазоной и уже находился в предвкушении того, как после прогулок на морозе по заснеженным питерским улочкам погрузиться в бассейн с теплой водой. Он любил воду и верил, что она способна лечить и восстанавливать силы. Вот и сейчас, стоя на привокзальной площади и дожидаясь, когда подъедет заказанное им еще из поезда такси, он мечтал только об одном — побыстрее заселиться в номер и отправиться в СПА, чтобы взбодриться и растворить в воде остатки утреннего сна.